«Эпилог. Помнишь, кем ты мечтал стать? Время еще есть». Ночной рейс в Москву. Кэсси принесла пассажиру с места 4С водку с тоником и пару секунд помаячила за его спиной, как бродячая кошка, пристроившаяся на подголовнике садового кресла. Если бы она не знала, кто он, то есть если бы ей не сообщили это в агентстве, она нарисовала бы себе образ бывшего звездного хоккеиста кова ржеволосого русского Адониса, который в очень юном возрасте привел свою команду к олимпийскому золоту, а после на третьем десятке своей жизни взял штурмом НХЛ. У него был сломан нос как минимум один раз, он был по-прежнему широк в плечах, но волосы придели, а кожа обвисла. Он читал в очках, к своему ужасу Кэсси сообразила, что он и ровесник. Конечно, он был не хоккеистом, а российским разведчиком, Возможно, казаком, а возможно, сотрудником 18-го центра ФСБ, кибершпионом. Запомнив все, что ей удалось разглядеть в его планшете, два электронных адреса и несколько имен, которые она едва ли смогла бы произнести, Кэсси ретировалась на кухню и все записала. Наверное, она не сообщит агентству ничего нового, но кто знает. Ей нравилась роль статистки, единственное, что ей могли предложить на этом этапе. Она не пила уже два года, но ее алкоголизм имел слишком давнюю историю, так что участие в группе специального наблюдения было пределом, до которого она могла натянуть поводок. Она обзавелась новой прической и новым именем, ее приписали к другому аэропорту, и когда им нужна была бортпроводница, они привлекали Кэсси. Наверняка они располагали целым выводком, а в Гиевой исполнителей, готовых брать на себя эпизодические роли. А Кэсси выполняла работу неплохо. Изворотливость алкоголика немногим отличается от повседневной хитрости шпиона. Ирония конкретно этого задания заключалась в том, что огромную долю информации о джентльмене с места 4С агентство получило от Евгения Бакли, как его по-прежнему мысленно называла Кэсси. Пассажир был другом Виктора. Евгений знал много, от местоположения секретных закладок до номеров банковских счетов, Он знал любимые напитки и сексуальные предпочтения каждого. Он тоже сменил личность, но его по-прежнему держали в охраняемом доме за пределами Вашингтона, округ Колумбия. Учитывая его историю, допросы могли продолжаться еще очень долго. После Рима Кэсси видела его лишь однажды. Четыре месяца назад, когда Маше почти исполнился год, куратор свел их в Вашингтоне в квартире неподалеку от Дюпон-Серкл, примерно в квартале от фонда карнеги Куратор отчетливо дал понять, что Евгений живет не здесь. Встречу организовали для того, чтобы Евгений напрямую передал Кэссе информацию о женщине, за которой она должна была следить во время перелета в Бейрут. Ей не сказали его новое имя. Сам он его тоже не назвал. Его коротко постригли, изменился цвет волос. Теперь это была помесь белого и русого, сливки с карамелью. Кэссе стало интересно, какой цвет его натуральный. Этот или каштановый, запомнившийся ей с их первой встречи. Вероятно, тот, который остался в ее памяти с того лета. С той ночи, когда они танцевали в гаранж-баре к югу от ее квартиры. Или с той ночи, когда они шли по Вест-Виллидж идеальным полумесяцем. Или с той ночи, когда он убил женщину по имени Елена и пытался убить мужчину по имени Энрика. С ночи, когда он легко мог убить и саму Кэсси. На встрече в Вашингтоне Евгений не выглядел ни счастливым, ни несчастным. По большей части он был деловит и казалось ему комфортно в новой роли. Но когда он улыбнулся, в его взгляде промелькнуло знакомое озорство. Кэсси пошутила о своем любовнике, сериальном сценаристе из Лос-Анджелеса, и Евгений признался, что посмотрел несколько серий, написанных этим парнем. Кэсси на мгновение опешила, он так много знает о ней даже сейчас, но потом кивнула. Конечно, он в курсе. А он добавил, пусть снимут семейную драму про англосаксов. Если им понадобится кто-то на роль мятежного сына, ставшего актером, «Я в их распоряжении». Произнося эти слова, он подмигнул, и Кэсси так и не поняла, прикалывается он над ней или нет. Перед расставанием Кэсси спросила, скучает ли он по кому-нибудь из России или Америки. Она сама не понимала, почему задала этот вопрос. Наверное, потому что его считали мертвым. Он рассмеялся и сказал, «Поверь, мои русские друзья, ребята, непростые. На их фоне я просто чертовски типичный американец». «Что это значит?» «Да тюфяк я». Снова возникло чувство, что он ее подразнивает. Но потом он наклонился вперед и сплел пальцы. «Ты спросишь, почему тюфяк?» Она промолчала, предполагая, что он отпустит какую-нибудь шутку про Соединенные Штаты. Но вместо этого он сказал, «Да потому что я дико обрадовался, когда обнаружила, что ты облажалась пистолетом. Я бы не хотел, чтобы ты была на моей совести». «Потому что?» «Потому что с тобой чертовски весело». Ты чудачка, или, может быть, раньше была чудачкой. Но мне нравилась твоя компания. Потом он расцепил пальцы, словно в руках у него лопнул воздушный шарик и добавил. А еще, мне кажется, хоть ты и думала, что станешь дерьмовой матерью. На самом деле это не так. Трезвость творит чудеса. Ты ведь назвала ее Машей. Она кивнула. Вряд ли в честь кого-то из родственников. Это из Толстого, так звали девушку из семейного счастья. «Теперь Маша — мое семейное счастье». «Боже, а я ведь помню, что ты читал эту книгу». Воскликнул он, искренне обрадованный воспоминанием. «Ты все еще танцуешь босиком?» «Сейчас у меня другие удовольствия. Картонные книжки, не непроливайки в форме животных, грызунки». Он шутливо подсокал языком, сделав вид, что порицает ее. «На том они и расстались». И теперь, стоя в затемненном салоне и глядя на свои записи о пассажире с места 4 c она вспомнила, она вспоминала об этом довольно часто, как Маша сосала грудь, девочка хватала сосок и насыщалась той же страстью, с какой ее мать когда-то пила текилу. В глазках малышки росло напряжение, на смену ему приходило чувство сытости, и именно в такие моменты Кэсси видела маша Маше ее отца, загадочного мужчину, который любил Толстого, и так нежно мыла ее волосы в шикарном номере отеля в Дубае. Она подумала о цитате, которую видела на информационной доске рядом с бутиком в эст «Помнишь, кем ты мечтал стать? Время еще есть». Мечтала ли она стать именно такой? Она не знала. Но новая работа давала столь же мощный выплеск адреналина, как выпивка, но без похмелья и унижений. Она давала ей цель. Впрочем, Кэсси понимала, что человеком, который... Без всяких сомнений спас ее жизнь была Маша. Именно из-за маша она бросила пить. Маша была утренним теплом у нее под боком, когда они просыпались в нерабочие дни. И Маша была восторженным визгом, когда Кэсси возвращалась к дочке из рейсов. Маша стала ее луной. Первым словом дочери, когда на закате, ткнув небо деспотическим пальчиком, та показала на месяц и нараспев протянула эти два прекрасных слога, почти как музыкальные ноты. Маша дала ей нечто, что Кэсси любила больше самой себя. И это нечто не было налито в стакан с кубиками льда, бумажным зонтиком или соломинкой. Кэсси открыла барный шкафчик для пассажиров первого класса, посмотрела на бутылки с алкоголем, прекрасные, как яйца Фаберже, и потянулась к банке с диетической колой.